Глава девятая Лицо пекло, и непонятно, от чужих взглядов или после кулака отца. «Баженова, вы забыли, где находитесь?» Обращается ко мне Дарья Сергеевна, преподаватель геологии. Обычно она никого не замечает, опустит очки на длинный нос, засунув его в собственные лекции. Но почему-то именно сегодня ее взгляд прошелся по залу и остановился на мне. «Снимите головной убор или покиньте аудиторию!» Важно приказывает. «Сглатываю слюну. Больше всего на свете ненавижу, когда меня обсуждают. А еще жалость. И сегодня я получаю их комбо». Сняла кепку, опустив лицо в надежде, что ко мне потеряют интерес. А геологичка не станет выносить на общее обсуждение мою побитую физиономию. «Баженова, задержитесь после лекции!» произносит она, с трудом подавив свой явный интерес. Коротко кивнула. Взгляды сокурсников все еще были прикованы ко мне, и я могла сообразить, о чем может думать каждый из них. Что я из неблагополучной семьи, что мой папаша алкаш, а мама не смогла от него защитить. Поспорить с этим было сложно, но я бы предпочла скрывать данные обстоятельства. Лекция закончилась, и я с унылым видом ждала, пока геологичка завершит еще одну наровоучительную о том, что я могу обратиться за помощью в соответствующие органы, сообщив о домашнем насилии. Ага, очень мне это поможет, лишь разозлит отца. Дарья Сергеевна, меня сбил парень на самокате. Устала вру. Ну хорошо, Баженова, но если что, ты всегда можешь ко мне обратиться, великодушно предлагает преподавательница. Ну да, конечно. Фантазёрка думает, что имеет какую-то власть. Посмотрела бы я на нее, окажись она ночью в моем спальном районе. Сжимая в руках сумку, медленно выплелась из аудитории, встретив на выходе Сергея. Только его мне не хватало для полного счастья. «И кто же тебя так разукрасил?» Преградил мне дорогу, широко расставив ноги и засунув руки в карманы. «Шальная пуля!» Обхожу его, но Бартенев не понимает намеков. Его решение идти рядом портит мои планы, потому что на нашу странную компанию начинают пялиться и озираться. опускай кепку пониже, жалея, что у меня нет шапки-невидимки. «Да ладно! Небось, ухажер заревновал!» а Задает вопрос, впившись в меня взглядом, будто ему и правда интересен ответ. Смотрю на него удивленно. «Это ты по себе, что ли, судишь?» Задаю встречный вопрос. «Любишь использовать своих подружек в качестве груша для битья?» «Эй!» — останавливает меня, придерживая за локоть. «Ты уже переходишь границы!» Сводит свои темные брови. Их ему наверняка выравнивают в барбершопе. «А что ты мне сделаешь? Ударишь?» Приподнимаю бровь и морщусь, ощущая, как ранка на лбу дает о себе знать. Бартенев подходит ближе, чем несказанно пугает меня касается кончиком указательного пальца края пластыря, скрывающего след от ушиба. Будто бы даже бережно. «А может, я тебя защитить хочу?» Отвечает интимно. «А мне все кажется, что каждая его фраза и каждый поступок подсмотрены в каком-нибудь сериале, турецкой мыльной опере. Или это просто я такая испорченная и никому не верящая сломанная девочка? Злюсь, не понимает чему следует верить, а чему нет. «Я сама с этим как-нибудь справлюсь». Хмурюсь, ощущая растерянность. «Буду ждать тебя после пар. Далеко не уходи». Самоуверенно заявляет Бартенев, однозначно считая себя самым популярным парнем в универе. «Потому что богатый. Потому что смазливый». В ответ лишь многозначительно закатываю глаза. Мне бы хотелось ему верить. Но пример отца доказывал, что на мужчин полагаться не стоит». После пары он действительно ожидал меня на выходе из универа, весь такой из себя крутой, сидя на капоте своего крутого кабриолета. Очевидно, хочет предложить мне прокатиться с ветерком. — Ну что, Баженова, пообедаем где-нибудь? Спрашивает с таким видом, словно никто и никогда ему не отказывал. А я была голодна. Поесть за чужой счет показалось вдруг годной идеей, а урчание в желудке отодвинуло на задний план моральные принципы. Сжала кулаки. Боже, один раз я продалась за долги отца, а сейчас решила продаться за тарелку супа? У меня нет времени, Бартенев, давай ты поищешь себе другую жертву. Ухмыляюсь, направившись в сторону метро. Да прекрати, мы просто пообедаем. Останавливает меня, явно не понимая, почему я отказываюсь. А я вижу, что моя персона для золотого мальчика всего лишь необычная монетка в его коллекции. С неровными краями. Редкий экземпляр. «А что потом? Мы с тобой переспим, и ты переключишься на другую?» Изображаю улыбку. «Мне это не интересно Выражение его лица меняется, становится злым. Острые льдинки всплывают на поверхность красивых голубых глаз. «Давай по чесноку, Лиль. Чего ты из себя строишь? Ты из бедной семьи, я из богатой. И ты должна радоваться, что я вообще обратил на такую, как ты, внимание» выдает, как на духу. И я пялюсь на него, испытывая острое разочарование, потому что где-то в глубине души теплилась надежда, что он нормальный. Но нет. С чего ты решил, что ты у меня такой один? Криво улыбаюсь, отступая на шаг. Да кому ты еще нужна? Таким же нищим, живущим на стипендию пацанчиком? Самонадеянно заявляет. Меня начинает тошнить от этого разговора, Будто богатый одногруппник пытается нафаршировать меня грязью, а я уже устала ощущать собственную никчемность. Неподалеку раздается рев двигателя. Хмурясь, смотрю, как рядом с нами останавливается черный внедорожник. Водитель, поправляя костюм, выходит, распахивает заднюю дверь и смотрит на меня. «Садитесь, Лилия!»